Продолжаем читать книгу Мухтара Гусингаджиева "Верх по наклонной». Я буду читать не подряд книгу, выбирая те места, которые мне кажутся наиболее важными. Прошу вас, обращайте внимание на даты, указанные в книге. Глава первая. Детство. 1964-1972 годы. Хрущева оставалось править страной всего полгода. По улицам города изредка проезжали горбатые машины в основном черного цвета. Старики были одеты преимущественно во френчи по образцу вождя всех народов. У некоторых даже посохи были со штыками от винтовок, сохранившимися еще с революцией. В каждом втором общественном автобусе на третьем стекле были выставлены овальной формы, черно-белые фотографии Сталина, которые продавались на каждом углу и в шапочных мастерских, как правило, шили фуражки наподобие сталинской. Был май 1964 года, когда где-то на юге России в ауле у родителей гостила молодая супружеская пара. Темной ночью прямо в гостях у них родился третий ребенок. Электричества в ауле тогда еще не было, и я родился при свете керосиновой лампы. Напоминаю, это 1964 год, когда уже Гагарин полетел в космос. Продолжаем читать. Дом моего деда родовое гнездо от соседних домов отличался своими размерами. Он был так мал, что со стороны выглядел как куслик, зажатый между двумя слонами. Когда из ворот соседнего дома выезжала двойка белых лошадей, моему деду только и оставалось, что гордиться таким соседством. Наш род был небогатым, зато большим. Случись горе или радость, родня не вмещалась ни в один двор. Хлеб в то время не покупали, а пекли сами. В зажиточных домах, чьи размеры позволяли, имелись пекарни, куда сходились со всех окрестных домов женщины. Там же распространялись все женские сплетни села. А мужские новости обсуждались на Гадыкане, своего рода местной госдуме. На кем-то давно и заботливо уложенном вдоль каменного забора длинном бревне сидели старики-аксакалы. Подальше от них, на таком же расстоянии, чтобы не было слышно старикам их откровенных шуток и разговоров, сидели молодые. Если проходил старший, все должны были прервать свои разговоры, споры, шутки и прочие занятия, пристать и поздороваться. А если у кого в руках сигарета, немедленно спрятать. Развлечений в ауле не было, разве что переезжали в село продячие артисты-канатоходцы. Пока они собирали свои установки, по давней традиции клоуны мыли мукой лицо кому-нибудь из публики. Обижаться никто не смел, от них пытались убежать, и это всех веселило. У родителей не было своего жилья, они снимали квартиру в маленьком городишке со строгим именем Изберг. А когда мне было четыре года, они разошлись. Цитата. «Вот уж кому не следовало бы иметь детей, так это родителям». Сэмюэл Батлер. Я, как и мои старшие брат с сестрой, по неизвестным для нас причинам остались с отцом. Но ненадолго. Вскоре судьба разбросала их по интернатам, а я, еще совсем маленький для таких заведений, по-прежнему оставался с отцом. На мой назойливый вопрос, когда приедет мама, Все отвечали, что мама уехала в село и скоро вернется. И за дня в день моя назойливость становилась умереннее, и в конце концов вопрос мой, никем так и не удовлетворенный, сам по себе исчез, хотя периодически всплывал, но вслух я его уже не задавал. Через некоторое время отец женился вторично. Но в силу малолетства жену я его не припомню. С ней он оставался недолго. Они поженились ранней весной, И прожили в любви и согласии до глубокой осени. А причиной их развода, скорее всего, стал брак. Вечные переезды на съемные квартиры продолжались до моего совершеннолетия. Они дали мне в жизни намного больше, чем если бы я родился в благополучной семье. Долгое время меня воспитывала сестра отца. А иногда отец нанимал няньку, поскольку сам весь день на работе. Об игрушках и речи быть не могло. Няня привязывала меня к спинке стула, а сама весь день возилась в огороде. Однажды отец застал меня привязанным к стулу под палящим солнцем, мокрым и орущим во все горло. Няни у меня больше не было. Но это было не лучшим выходом из положения. Выделено жирным. Дьявольское отродье – это ребенок, который ведет себя, как ваш собственный, но родился в семье соседа. По соседству жила разведенная женщина, которая частенько из жалости вытирала мне нос, иногда мыла и ухаживала за мной, когда я орал на весь двор в надежде, что кто-нибудь меня заметит. Прошло еще некоторое время, и отец женился на ней, и это было его третьей женитьбой. Выделено жирным. В первый раз люди женятся по молодости, во второй раз по глупости, а в третий раз из-за плохой памяти. И вот я наконец обрел свою четвертую последнюю маму, И хотя отец еще не раз женится в будущем, но остальных его жен, мамами, я не считаю. Конечно, такой матерью, как родная, быть под силу лишь одной женщине из десяти. Но в моем случае чужая женщина сделала то, чего не сделала родившая меня мать. Ей я благодарен всю свою жизнь. Даже антилопа защищает свое дитя от сырепого, беспощадного тигра, заведомо зная свою беспомощность и риск. А меня родная мать защищать не стала. Но тем и лучше. Она дала мне возможность самому учиться выживать по законам джунглей и защищаться от хищников. В Порт-Петровске, ныне Махачкала, в 70-х годах случилось землетрясение. Интернат, в котором находился мой брат, перевели в Ростов-на-Дону. А Ростов-папа, в свою очередь, предрешил его дальнейшую трагическую судьбу. Он стал вором-рецидивистом, но все это не сразу, день за днем. А могло ли быть иначе в той интернатской среде, где были собраны дети со всего Союза, и каждый второй – либо подкидыш, либо беспризорник. Интернат был тогда своего рода отстойником для дет-приемников, а те, в свою очередь, отстойниками для лагерей, куда бы достижение совершеннолетия попадают уже прошедшие первые ступени формирования. Все накатано, все предусмотрено. Всем и каждому уготовано свое место в инкубаторе. Также долгие годы провела в интернатах Порт-Петровска, а потом и в Гастрахани моя сестра. Вот так нас раскидала в детстве. Родившая меня мать, промучившись многие годы, под старость приобрела скромную комнату в коммунальной квартире. Мы же с отцом проскитались еще больше. Половина моего детства прошла в калмыцких степях, что является причиной моего трепетного отношения к буддизму. Калмыкия стала моей второй родиной, но не последней. То же, что и с мамами. Родила одна, вырастили другие. У моей новой четвертой мамы была дочь от первого брака, старше меня на пять лет. Позже родилось еще четверо. Отец знал правила, родился сам, помоги другому. Детей отец делал в свободные от тюрем годы, когда удавалось продержаться на воле некоторое время. За что сидел? За спасение утопающих роскоши. В дальнейшем, чтобы не возникало путаницы, матерью я буду называть ту, которая меня родила, а мамой ту, которая меня вырастила». Некто мудрый так выразил неизменное правило природы. Нет двух одинаковых детей, особенно если один из них – ваш. Любая женщина становится мачехой детям от мужа первого брака, но у меня не повернется язык так назвать мою четвертую маму. Она меня вырастила, как своего собственного ребенка. Порой в холодном отношении к детям мужа от первого брака у женщины кроется ревность, и отчасти месть той, что до нее смело обладать ее нынешним мужем, и, возможно, до сих пор является его воспоминаниями. Тем не менее, она ведь остается хорошей и любящей матерью своим родным детям. А поскольку у меня не было никаких воспоминаний о родной матери, то мачеха стала мне родной мамой. Ведь мне и сравнить не с чем. До Порт-Петровска, где жила моя мать, было всего 64 километра. Но строго соблюдались законы горы. Если после развода ты остался с отцом, не могло быть никаких контактов даже с родственниками по материнской линии. За тебя все решено. До 18-летнего возраста я помню лишь один случай общения с матерью. Одно время я жил у тети Аминат, у младшей сестры отца. Отец отбывал свой очередной срок в одном из калмыцких лагерей. Мать, тайком выследив меня во дворе, позвала к себе. я испуганно оглядываясь, не видит ли кто меня, подошел к ней. Она обняла меня, поцеловала и попросила отпроситься у тети на пару часов. Мне было страшно сделать это, не зная, как она отреагирует. Но та согласилась. Тетя со мной намучилась, еще будучи девчонкой. Ей доставались тогда все прелести моего озорного характера, и, возможно, поэтому я ей всегда был близок. Когда мы шли по городу, у матери с кошелька Выпал железный рубль и покатился по асфальту. Я догнал его, подобрал и протянул матери, а она сказала, оставь себе. На этом контакты с матерью почти прекратились вплоть до моего совершеннолетия. Шли годы, несмотря на то, что я давно распрощался с букварем, все же порой я открывал его, чтобы посмотреть на Красную площадь, на Москву, на Мавзолей. Для меня все это было чем-то далеким и нереальным. Так хотелось хоть однажды побывать там, увидеть своими глазами услышать бой курантов. Это стало моей заветной мечтой. Закралась куда-то вглубь сердца и притаилась до лучших времен. В то время мы жили то в Дагестане, то в Калмыкии. Один маленький эпизод из того времени почему-то запомнился на всю жизнь. Мы только переехали в калмыцкое степное село Садовое и не успели обустроиться, как отца в очередной раз посадили в тюрьму, и мы остались без средств. Однажды, увидев, как мама срывает собранные кровати покрывало, я спросил, зачем она это делает, на что она ответила, иду к соседям менять покрывало на яйца. Мне тогда было около шести лет. Это был очередной период нашей семейной голодовки. Какого героизма стоило маме вырастить нас шестерых с семью десятью рублями ее месячного клада, знает один Бог. Видимо, он же помогал ей выдерживать такие испытания, которые вынесла бы редкая женщина. Выделено жирным. Лишь редкие женщины сознательно выходят замуж за идиотов. Остальные делают для себя открытие только после замужества. Но что делать, ведь после брака кулаками не машут. Бывало, денег не оставалось даже на хлеб. Стоило хоть немного ошибиться в расчетах. Но управление государством Сидя в президентском кресле, требуется куда меньше героизма, чем выбирать, что купить детям – обувь или хлеб. Продолжение следует.